Глава 14. -я. Дела домашние. Неожиданный разговор со Сталиным Лекса порадовал. Нормальные отношения с властью залог спокойной жизни. А что могу ещё нужно? Жаль, что немцы пока не понимают изменения ситуации, и пояснить им всю глубину их заблуждения не представляется возможным. Они подтянули ко второй базе кучу народа и техники и все-таки собираются взять ее штурмом. Большие потери их ничему не учат. Все атаки пехоты и с поддержкой танков пока благополучно заканчиваются поражением. Скала остается неприступной. Пользуясь темнотой, защитники крепости каждую ночь спокойно стягивают себе в гору разбитую технику. Одно время немцы попытались им препятствовать, но после нескольких неудачных атак этих трофейных бригад от таких планов отказались, так как понесли ночью еще более значительные потери. Обороняющиеся не собирались предпринимать ночные атаки на позицию немцев, это пока преждевременно. Чем дольше вражеские полки возятся с ними, тем легче нашим на фронте, а застряли они здесь, похоже, надолго. Оперативник просто не знает, что с партизанами делать. Оставить такую силещу у себя в тылу нельзя, а штурмовать укреплённый район в лоб по единственной дороге уже пробовали. Обложили всё вокруг окопами и врыты в землю техникой. Ну а что дальше? Лексы пока такая ситуация устраивает. Пушечный голем под управлением гвардейцев медленно набираются опыта по обнаружению различных целей. А его люди накепливают такой же опыт по работе с магическими артефактами. На самом деле, управлять големом легко, только вот много необычного. Вы не крутите всяких ручек, просто даёте мысленной командой, а он их выполняет. Первое время смешно было смотреть, как Гранин пытается крутить настройки, когда голем самостоятельно проводит наведение пушки. Они только мешались друг другу. Однако люди быстро привыкли к такому независимому поведению, с видом вроде бы нормального орудия. Также выяснились и достоинства, и недостатки самостоятельной работы големов. Они сами точно и быстро поражали цели только в том случае, если те двигались по прямой или находились на одном месте. Големы не могли точно рассчитывать упреждение при прицеливании по маневрирующей цели. А вот даже на небольших прямолинейных участках они легко ловили её в перекрестье прицела и уничтожали. Это относилось как к танкам, так и к самолётам. Немецким пушкам тоже не повезло. Как только они появились в прямой видимости, так и переставали существовать. А бить по дотам закрытых позиций бесполезно. Конечно, можно подтянуть сюда и более тяжёлое орудие, но Лекс готовил ответ и на это действие противника. Самолет-то у него уже был, осталось только правильно его переделать. На самом деле партизаны сейчас немцам не очень-то и мешали. Сидят на базе в окружении, в стороне от основных коммуникаций, но престиж завоевателей был задет. По договорённости с Берией в газете напечатали статью об удачных боевых действиях окружённой группировки под управлением дивизионного комиссара Семёнова. которая не сдалась противнику и даже в трудных условиях продолжает сражаться и наносить врагу существенный урон. Такие сведения ощутимо били по немецкой пропаганде и в то же время поднимали настроение в рядах пока отступающей Красной армии. Все подразделения неприятеля сосредоточились вокруг скалы в радиусе не более 5 км. Считая своей первостепенной задачей удерживать окруженцев в ловушке, немцы практически не контролировали район. То есть, следуя плану, партизаны удерживали противника возле базы номер 2. Благодаря этому островной аэродром на болоте беспрепятственно принимал самолёты чуть ли не каждую ночь. Правда, имелось одно условие, которое лётчики неукоснительно соблюдали: С наступлением темноты транспорт должен немного погрузить на большой высоте над скалою. Это нужно, чтобы враги не задались вопросом, а когда же у них там в скале закончатся бы и припасы, и провиант. Пусть наивно полагают, что осаждённые получают снабжение по воздуху. Прежде всего несколькими рейсами были вывезены все дети. Малыши с радостью грузились в самолёт, а оставшиеся, дожидаясь своей очереди, люто завидовали им. Труднее пришлось с подростками. Парни и девушки наотрез отказывались покидать базу, считая своим долгом помогать бить фашистов. В этой непростой ситуации вдруг проявился педагогический талант Лены. Что именно она сказала подросткам, осталось тайной, но из пещеры, где она проводила с ними беседу, все вышли сосредоточенными и беспрекословно заняли свои места в самолёте. С ними Экс передал Юричу 200 комплектов по 7 штук разговорников и 1000 очков кошачьего глаза с таким же количеством обманок. Также к ним прилагалось 20 артефактов зарядки. Под руководством мужика капитана Сизова была образована специальная группа НКВД, осуществляющая контроль распределения и управления спецтехникой. Первыми с подробными инструкциями войска поступили разговорники и сразу на уровень дивизий, полков и батальонов. Командованию удалось быстро обеспечить связью 30 наиболее боеспособных дивизий на опасных направлениях. После налаживания связи можно было распределить и очки. Из-за очень эффективного использования в авиации они в основном разошлись по лётчикам. Впрочем, разговорниками пилотов тоже не обделили. Примерно 50 воздушных полков удалось обеспечить уникальными приборами «Лекса». Учитывая особую эффективность применения авиации этих устройств, потери немцев стали значительно возрастать. Инструкции и рекомендации по использованию новой техники были уже наработаны полками ночников, которым устройства попали первыми. Особую благодарность выразили врачи в военных госпиталях, между которыми распределили небольшие партии «Лексира». Процент выздоровления раненных с последующим возвращением в строй резко увеличился, причём чудо-лекарство применяли только для лечения тяжёлых ранений. Слишком мало его пока было. К сожалению, больше эликсира изготовить не могли. Скажем так, не хватало производственных мощностей. Если в запасах трав, которые собирали колхозники, недостатка не было, то вот при изготовлении существовали проблемы. И главная трудность заключалась в том, что создавать эликсиры могли лишь маги, а точнее только Лена и Митрич, поскольку очень уж разнообразным было сырьё, и надо постоянно видеть ауру растений. Лена тратила 6 часов ежедневно на эту работу, а Митрич под её наблюдением по 4 часа в день. За сутки у них получалось не более, чем по 100 л эликсиров обоих типов. При минимальном расходе лекарственного средства на одного человека нужно по 50 грамм каждого раствора. Это всего на 2000 раненых в день. Но раньше и этого не было. Многих таких тяжелораненых врачи вообще не могли спасти. И без того непререкаемый авторитет Лекса среди военного и гражданского контингента базы еще более возрос после того, Как он пару раз появился в военной форме с новенькими значками отличия, которые вместе с документами прислали самолётом. Теперь все не просто окончательно уверились в существовании очень секретной базы НКВД, а имели перед глазами официальное подтверждение. Только на особых объектах бывают начальники такого уровня. Были обрадованы и его подчиненные Гранин и Петров, которые тоже получили документы и отныне были не какими-то рядовыми, а сержантами НКВД. Но и это еще не все. С последним рейсом прибыл приказ о награждении. Многие бойцы, в том числе все разведчики Васильева и сам Семенов, получили ордена. Лек с интересом наблюдал за тем, как воодушевились люди, как гордились и немного стеснялись всего общего внимания. И дело вовсе не в взаимославатам, 브релоке приколатам на грудь, а в том, что их благодарила родина. Их подвиги, которые они, честно говоря, и подвигами не считали, замечены ею и оценены. А значит, даже за много километров от линии фронта о них помнили. Для себя же Лекс сделал отметку, что необходимо поощрять людей и желательно прилюдно. Если, конечно, это не какой-нибудь новый секрет, которым он решит поделиться с посвящёнными. Тем временем жизнь на базе продолжала идти своим чередом. Учитывая значительный прирост населения, работы хватало всем. В первую очередь решалась проблема жильём. Сильно помогло большое количество привезённого леса и разобранных строений. Привыкшие мастерить всё своими руками селяне, вооружившись пилами и топорами, обустраивали пещеры. Самих помещений хватало, а вот осветить и обогреть подземные жилища было непросто. Пока в большинстве случаев обошлись факелами из торфа. Митрич занимался этой проблемой уже самостоятельно. Ему приходилось практиковаться в работе с итами и создавать по 2-3 тонны факелов в день. Охрана по-прежнему могла выводить население к ближайшим деревням для сбора урожая. Немцы в основном группировались вокруг второй базы и в глубину леса не лезли. Впрочем, весь район надёжно контролировался замковой защитой. Иногда гранин через кристалл наблюдения замечал мелкие отряды противника, углубившихся в лес, и тогда, если они не мешали, отслеживали их перемещение своей группой. В случае, если враг мог обнаружить что-либо, чего ему знать не положено, немцев ликвидировали или брали в плен. Большие отряды неприятеля от места окружения новой базы не отходили, так как основное снабжение и пополнение осуществлялось с противоположной стороны от города, где заканчивалась тупиковая ветка железной дороги. Появившееся свободное время Лек стратил вместе с Леной, И прибывшим недавно самолётным механиком сержантом Михаилом Лукиным на восстановление их трофея с разбитого аэродрома. Лукино, которого все сразу стали звать Петровичем, было под 50 лет, и работал он с самолётами уже довольно давно. Его ещё до войны откомандировали от завода в полк вместе с новыми экспериментальными самолётами Ил-2. На месте могли возникнуть ситуации, при которых потребовались бы дополнительные доработки. Когда машины окончательно зарекомендовали себя с наилучшей стороны и были повсеместно поставлены на вооружение, Петрович попросился остаться в армии. За время испытаний он сроднился и с механиками, и с лётчиками, тем более что своей семьи не имел. С тех пор он служил в полку, и когда Лексу понадобился специалист, лучше его просто не нашлось. Сначала они совместно собрали самолёт из трёх частей, что были Кое-что пришлось доделать на месте. Потом почти полностью его разобрали, и Лекс с Леной под руководством Петровича стали его опять собирать. Только при этом маги, пользуясь своими возможностями, даже не особо таясь, упрочняли детали. Собрав машину заново, Лекс приступил к изготовлению летающего артефакта. Лена, прочитав учебники по магии «Все главы о големах», наблюдала за его действиями. От топлива Лек сразу и категорично отказался, летать на бензиновой бочке как-то не хочется. Двигатель самолета пришлось полностью переделать, точнее вообще выбросить большинство его внутренностей, оставив вал и механику управления. На базе остальных агрегатов создали простейшего починенного голема, вращающего вал. Основным големом был сам самолет – Причём совсем не сложный в управлении, который состоял из 12 магических контуров. Лекс запитал всё это от стандартного накопителя энергии на кристалле. Запаса при задействовании всех функций, в том числе и защиты, хватало на 12 часов. Время восстановления заряда с помощью специального устройства занимало тоже около половины суток, а сам Лекс и Лелена заряжали его мгновенно. Из-за освободившегося объёма появилась возможность увеличить кабину и установить там дополнительное место для пассажира, а чтобы он не заскучал в случае воздушного боя, снабдить его крупнокалиберным пулемётом. Петрович оказал неоценимую помощь при составлении заклананий и контуров управления. Он досконально знал, когда и как должна работать та или иная часть самолёта. Практический опыт этого человека был огромен. Естественно, совместная работа с магами казалась ему неправдоподобной. Странности и чудеса творились прямо на глазах. Будучи не только механиком, но и инженером, он буквально засыпал соратников вопросами. Да и как можно не удивляться и не требовать объяснений, наблюдая, как металл гнётся или нагревается у него на глазах без видимой причины, или детали сами поднимаются и сращиваются друг с другом? Жаль, человек не обладал магическими способностями. Едва осознав, что магия существует, он стал доставать Лекса вопросами, пытаясь докопаться до самой сути. Вот вынь ему до да положь подробное объяснение, как и почему это работает, если нарушаются все законы физики, химии и аэродинамики. Лекс пытался, честно пытался. Ну как объяснить слепому на словах, как выглядит настоящий мир? В виде его мучения Лена неожиданно произнесла: "Да сделай ты ему магический глаз, такой же, как у стражников для контроля за наличием заклинаний. Я же видела его описание в дневнике. Можно дополнить изделие амулетом щупа, как у нас в печати, и добавить несколько простейших контуров щитов стихий из учебника, только управляемых руками. Пусть сам всё видит, чувствует и вникает". Гениальная идея. Обрадовался Лекс, целуя смущенную ученицу. «Но это тебе дорого и обойдется. Магический глаз и амулет из щитов стихий будешь создавать ты. А вот щуп пока сделать не сможешь, буду сам мастерить». Три дня они проторчали в лаборатории, реализуя свои задумки. Получилась совершенно уникальная вещь даже по меркам магического мира. Амулет магического глаза они совместили с уже готовыми очками. Благо, что конвейер не устано штамповал их, и мудрить что-то новое не нужно. Осталось навесить дополнительные структуры на уже готовый каркас. С магическим щупом возникли трудности. У Петровича не было ни малейшей предрасположенности к магии, а значит, печатать что-то в кожу дохлый номер. Подсказка таилась в дневнике. Лекс именно там нашёл необходимые указания по созданию аналогичного артефакта для немагов. Мастерить артефакт – это уж слишком, а вот для амулета вполне можно использовать базовые принципы. Да и выглядеть такое изделие будет привычно для этого мира, похожим на перчатку. Двигая пальцами и ладонью, можно управлять щупом, делать его тоньше или толще и проникать на любую глубину. Вся информация, поступающая от щупа в виде объемного изображения, будет транслироваться прямо на глазное дно через одно из стекол очков. Щиты стихии запихнули во вторую похожую перчатку в виде разноцветных колечек. Лекс даже контур управления щитами оставил такой же, как и у Щупа. Достаточно мысленно приказать Щупу, и он активирует щит необходимой стихии. Можно не приказывать, просто коснуться того или нового кольца, и, пожалуйста, нужный щит включился. Для накопителя магической энергии пришлось использовать кристаллы из нескольких ювелирных украшений. Заряжались они в течение 4 часов и, соответственно, хватало их на то же время работы. Простые щиты стихий упорядоченной энергии жрут немеренно, а через небольшую зарядку тоже в виде кольца много сразу не перекачаешь, это тебе не маг. В общем, из Петровича получился не до маг. Вот только то, что этим недомагом способен стать вообще любой человек, переворачивало с ног на голову всю структуру магического мира. Теперь обычный человек видит магические потоки и может медленно работать с простейшими щитами разных стихий. Да, он не сможет создавать новые заклинания, но управлять готовым вполне способен. Но главный результат сделанной работы был важен именно им, магом в этом мире. и выявили его совершенно случайно. Оказалось, что в таких очках Лекс мог увидеть потоки, находясь на поверхности, а это давало возможность создавать и корректировать наверху сложные заклинания и пользоваться всеми готовыми из дневника. Теперь Лекс и на поверхности среди излучения источника превращался в полноценного мага, да еще какого. Насколько оказались ограниченными и зашоренными взгляды науки его мира. Все привыкли, что только одарённый может управлять потоками, и никто не предпринимал никаких действий для опровержения этого постулата. Вот так и рушатся мысленные стены, запирающие разум в ограниченном пространстве. Достаточно только набраться смелость и посмотреть со стороны. Радость Петровичу словами было не передать. Он наконец увидел, что маги творят и как они это делают, и сразу принялся за эксперименты. Для начала Лекс специально уменьшил силу щитов до минимума, пока владелец не научится манипулировать ими в перчатках. Собственно говоря, получилась своеобразная магия жестов. Когда Петрович понял принципы управления щитами стихий при помощи жестов и движений пальцев, Лекс оставил его вместе с Дмитричем создавать новые подземные помещения. Там есть где развернуться на полную мощность. Хорошо делать добрые дела. Олекс получил ещё одного фанатичного приверженца. Правда, пришлось Петровичу взять клятву секрета на крови о сохранении полученной информации. Клятва ничем его в остальных вопросах не ограничивала. Нельзя только рассказывать, откуда это и как всё это происходит. При попытке выдать информацию человек, подчинённый такой клятве, просто терял сознание, а при многократных попытках мог и умереть. Это одна из самых удобных возможностей хранить секреты в магическом мире. Единственными, кто смог обойти эту клятву, оказались артефакторы, благодаря своим дневникам. Правда после смерти поклявшегося человека. В один из дней в перерывах работы над перчатками для Петровича Лекс выполнил обещание Сталину и создал пару десятков колец правды. Стандартный амулет из набора стражника. Только Лекс еще встроил в него преобразователь потоков энергии для автоматической подзарядки. Поскольку это не боевое заклинание, то и потребляет оно по минимуму. Пять таких коллег с Лекс раздал руководству базы. С их помощью выявить предателей или разведчиков противника не составит труда. Лейтенанту Волкову, который занимался у них на базе вопросами внутренней безопасности, сразу стало намного легче. Не всё же время Лексу делать это, наблюдая в пещерах за аурами людей. Надо признаться, что предатели не попадались. Повезло, наверное, что немцы пока всерьёз не обеспокоились внедрением своих агентов. Остальные 15 изделия вместе с инструкцией по использованию он, как и обещал, специальным пакетом отправил Сталину, сообщив заранее о посылке. «Все-таки тот не самый плохой правитель, не идеал, конечно, и со своими особенностями, но по сравнению с некоторыми знакомыми из прошлого, он значительно выигрывает». Лекс надеялся, что подарок поможет обеспечить тому некоторую долю безопасности своего правления. «Все-таки тот не самый плохой правитель,